человек на фронте. Волна с дорогой июняс. Ровно в 4 часа. ЕРВА нам прощаться пора. Калышаю приканищаю, кляну тебе всегда. Я улетаю, приканищаю, лечу тебе навсегда. Алексей Толстой. 18 октября 1941 года. Чёрная тень легла на нашу землю. Вот поняли теперь? Что жизнь? На что она мне, когда нет моей Родины? По-немецки мне говорить? Подогнув дрожащие колени, стоять, откидывая со страху голову перед мордастым, свирепо лающим на берлинском диалекте гитлеровским охранником, грозящим добраться кулаком до моих зубов потерять навсегда надежду на славу и счастье родины, забыть навсегда священные идеи человечности и справедливости. Всё, всё прекрасное, высокое, очищающее жизнь ради чего мы живём, видеть, как Пушкин полетит в костёр под циническую ругань белобрысой фашистской сволочи, и пьяный гитлеровский офицер будет мочиться на гранитный камень, с которого сорван и разбит бронзовый Пётр, указавший России просторы беспредельного мира. Нет, лучше смерть. Нет, лучше смерти в бою. Нет, только победа и жизнь. достаточно обратиться к письмам с фронта, чтобы убедиться в том, какое именно настроение объединяло в те дни всех советских людей в суровую силу. 1 июля 1941 года подводник Алексей Лебедев пишет своей матери: "Бесценная моя мама, очень ты меня обрадовала своей открыткой. Целую тебя несчётно. Именно этих слов я и ждал от тебя". Верь, моя родная, что пока жива наша земля и сыны ее. Мы будем биться и ломать врагу хребет до последнего. Не страшна смерть, мама, если веришь в свое дело. А я твердо знаю, что не будет меня, придут сотни на мое место. И может быть ценой лишений, крови и тягот, но мы опрокинем врага и придушим так, что он не встанет». С этим и в бой пойду. Спасибо тебе, моя родная, за всё, что ты дала мне, за силу рук, за бодрость духа, за то, что сердце бьётся в груди так, как оно должно биться. Ты понимаешь, что отступать нельзя. Сейчас решается судьба нашей страны. Трудно представить себе ту бездну горя, нищеты, унижения и издевательства, в которую эта сволочь хочет вергнуть нас. Вот в тебе, в моей единственной, слились неотделимо понятия родины и матери. Разве я допущу, чтобы немецкий гитлеровский халуй позорил твои седины? Воюю за родину, я воюю из-за тебя, из-за Лоли, из-за маленького Этьку, за всех, кто дорог и близок моему сердцу. Ганды воспитала в народе уверенность в превосходстве Красной пары. Люди были уверены, понадобится всего каких-нибудь 3-4 недели для того, чтобы враг был полностью разбит. Но с каждым шагом врага вглубь территории страны надежда на лёгкую победу рассеивалась. По словам известного российского историка Елены Синявской, У советских людей складывался образ обезличенной военной машины, победоносно проехавшей по всей Европе и теперь утюжившей гусеницами танков русскую землю. Очень быстро этот образ был дополнен образом врага-зверя. Война с Германией приобретала характер смертельной схватки за выживание, причём не только советской системы и государства, но и населявших огромные пространства СССР народов. Эта война действительно стала отечественной и национально-освободительной. Август 1941 года. Командир стрелкового батальона Иван Петрович Мельников пишет в письме к своей жене. Здравствуй, моя славная дорогая. Ещё раз перечитал твои письма, мысленно представил вас. Я вспоминаю, милая, детство, леса и поля, грибные походы, вспомнил родную Волгу и думаю, неужели мы отдадим это на поругание немцам? Неужели мы будем их рабами? Нет, не бывать этому. Не позволит это наш русский народ. Он любит свою родину, свой быт, свою свободу. Много вдов и сирот останется после этой кровавой бойни, но мать-родина, наша русская родина будет жить. Чем дольше длилась война, тем яснее становилась глубина народного горя. Чем сильнее разгоралась ненависть к захватчикам. Ненависть к врагу, принёсшему столько горя твоей стране, была естественным, доминирующим чувством на фронте, мощной мотивацией и готовностью миллионов советских бойцов к самопожертвованию. Почти каждый советский солдат имел личные счёты с фашистами. У многих погибли близкие, были захвачены и разрушены родные города и сёла. Лётчик Анатолий Климов писал своим родителям в сентябре 1941 года незадолго до своей гибели. До чего я ненавижу немецких солдат. Пролетая над лесами и полями, видишь всюду пожары, горят деревни, города, уничтожается народное добро. Наши лётчики дерутся мужественно до последнего дыхания. Да, война идёт такая, что компромисс ждать нельзя. Борьба идёт смертельная, но мы победим. Это мы доказывали не раз. Немцы сильны только в глазах труса и паникера, а в глазах настоящего бойца они не страшны. Мы ведем священную войну и выиграем ее. Придет такое время, мама и отец, когда окончится война и мы вернемся домой. Это будет счастливое время. Но война есть война. Может всякое случиться. Одно помните, ваш сын, комсомолец, никогда не дрогнет в бою и, если потребуется, отдаст свою жизнь за Родину. Всех целую, любую. И для кого не секрет, что успех войны во многом зависит от морально-психологического состояния войск. На настрой немецких войск в начале войны решающее воздействие оказывала фашистская пропаганда. Среди немецких солдат широко распространялась информация о том, что именно Сталин готовился напасть на Германию первым. Немецкое командование опередило Советский Союз и тем самым сорвало планы Сталина по уничтожению Германии. Жизнь в СССР представлялась в виде череды одних бедствий. Констатировалось нищета населения, бесправное положение женщин, отсутствие культуры и образования в городе и деревне. В подтверждении того, что войска Вермахта осуществляют на востоке освободительную миссию, публиковались фотографии и описания радостных встреч германских солдат на территории Литвы, Западной Украины и Западной Белоруссии. Ефрейтор 111-й пехотной дивизии Вермахта Клаус Мангельмут спустя много лет после войны вспоминал В начале войны главным тезисом пропаганды, в которую мы верили, был тезис о том, что Россия готовилась нарушить договор и напасть на Германию пиар. Но мы просто оказались быстрее. В это многие тогда верили. Мы гордились, что опередили Сталину. В специальных фронтовых газетах очень много об этом писали. Мы читали и слушали офицеров и верили им. Но потом... Когда мы оказались в глубине России и увидели, что военной победы нет, что мы увязли в этой войне, то возникло разочарование. К тому же мы уже много знали о Красной Армии. Мы знали, что русские сами боялись нашего нападения и не хотели давать повод для войны. Тогда пропаганда стала говорить, что теперь мы уже не можем отступить, иначе русские на наших плечах ворвутся в рейх. И мы должны сражаться, чтобы обеспечить условия для мира, достойного Германии. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Фашистская пропаганда внедряла в сознание немецких солдат образ русского человека ничтожного, ущербного существа, недостойного европейской цивилизации и неспособного противостоять избранной арийской расе. Насколько эта пропаганда оказалась действенной, можно судить из писем немецких солдат и офицеров. Русские только для уничтожения. Мы должны не только победить их, мы должны их уничтожить. Немецкий народ в неоплатном долгу перед фюрером, ибо если бы эти бестии, с которыми мы сейчас ведём борьбу, ворвались в Германию, то начались бы такие убийства, которых ещё не видел мир. Ты пишешь о партизанах, я ещё ни одного не видел. Особенно не возитесь с ними. Самое лучшее сразу расстреливать. Мы ещё слишком гуманно обращаемся с этим свинским народом. К концу 1943 года советские войска достигли блестящих успехов. В ходе зимних и летне-осенних боёв были разгромлены крупные стратегические силы противника под Сталинградом и Курском. Перейдя в наступление на всех направлениях, советские войска прорвали блокаду Ленинграда, освободили обширные районы Северного Кавказа, Центральной России, Восточной Белоруссии, левобережной Украины. Немцы рассчитывали остановить наше наступление на Днепре, четно Немецкая пропаганда объясняла своё поражение то неблагоприятными погодными условиями, то превосходством русских танков. Справедливая цель, во имя которой боролся наш народ, по своему морально-психологическому воздействию оказалась сильнее фашистской идеологии расового превосходства. Долго ночка длится, лютый ветер злится, по траншеям нашим бьет крыло. Скоро ль до рассвета, до весны и до лета мы с тобой, товарищ, Да живём. Скорый город света, да весны, да лета. Мы с тобой товарищи, да живём. Та Где солнце восходит, есть на небосводе звёздочка заветная одна. Днём она не гаснет, нет её прекрасней, и за тучи звёздочка видна. Днём она